«Я не вполне понимаю, чего вы хотите, Гален. Вы прекрасно представляете, на что я способна, хотя упорно пытаетесь игнорировать то, что я победил Александрию, что я сражалась с тремя угрозами из класса Гален вздохнул. Он обошёл вокруг стола, плюхнулся в кресло. «Ты, значит, из тех, кто любит испытывать на прочность Я всего лишь хочу помогать людям. СКП и команды героев разваливаются, но вы больше сосредоточены на том, чтобы проверить меня, чем на том, чтобы я что-то сделала. Об этом лучше поговорить, шевалье». «Сказал Глен. Вы хотите, чтобы я сражалась игрушечным оружием? Я могу. Поставьте меня против практически любого стража, и я заставлю его попотеть, неважно с бабочками или с обычными насекомыми. Большинство я одолею. Твои способности не вызывают сомнений. Мы не уверены в их надёжности. Я могу показать вам, что могу заставить идею с бабочками работать. Я просто хочу разрешения на использование моего полного набора средств против реальных угроз. Вроде вчерашних снайперов и неизвестной женщины в костюме». Если бы под рукой у меня был привычный арсенал, я смогла бы напасть на любого из них до того, как всё началось. Дайте мне возможность наращивать использование моих возможностей в соответствии с опасностью противников. И породить бесконечную гонку вооружений?» Ответил Гленн. «Нет, шелкопряд, это не то, что я имел в виду, когда сказал «надёжность». Неудачное слово. У нас есть материалы, которые показывают, как ты мгновенно переключаешься из спокойного состояния в смертоубийственное. Были ли этому причины? Да. Но это не вселяет уверенность твоих союзников. Мы хотим увидеть, как ты действуешь в ситуациях, связанных с высоким давлением. Готова ли ты следовать нашим ограничениям, несмотря даже на то, что считаешь их несправедливыми? «Всё время проверяете меня», — сказала я. «Ладно. Я послушала вас, следовала приказам, и проверка больше не имеет смысла, поскольку я про неё знаю. Можем мы считать, что это ничья, по крайней мере, с бабочками?» «Ты не следовала приказам», — сказал Глен, и когда я взглянула на него, он встретился со мной глазами. «Ты ужалила бомбину?» чтобы спасти людей. Она собиралась прикончить нас. Стали бы вывинить меня, если бы я подобрала упавший пистолет и застрелила того, кто навёл на меня ракету. Это несколько другое. Это почти точная аналогия того, что я делала. Она живая ракета, только она отскакивает от поверхности и продолжает атаковать. И я даже не стреляла. Я обезвредила её. Как раз настолько, чтобы боло-перевеса смогли её обездвижить. Нелетальное оружие. Именно такое, которое стражи должны использовать. Речь идёт не о летальности или нелетальности оружия. Ответил Глен. Речь о том, можем ли мы доверить тебе принимать решение. Если ты срезаешь углы уже сейчас, что будет дальше? Если мы дадим тебе право развернуться в полную силу в одной ситуации, разве это не приведёт к подобному в следующей? Может быть, вместо того, чтобы устанавливать правила и ограничения, вам стоит спросить, поговорить со мной как с разумным человеком, а обсудить конкретные правила? Правила, которые ты начнёшь нарушать или обходить. Это связано с твоим характером. Я сжала зубы. Я способна на многое. У меня больше опыта, чем у многих из ваших стражей, которые были в командах по два года. Я разносторонний Кейп. Если вам нужен кто-то в Вегасе, чтобы разбираться с умниками и скрытниками, я могу справиться сама. И не стоит принимать во внимание неприятности с августейшим принцем. Если вам нужен кто-то, способный выслеживать группы наподобие девятки, я могу это сделать. Разведка, нападение, связь. Общество уделяет тебе слишком пристальное внимание, чтобы могли так скоро спустить тебя с поводка. Когда всё успокоится, это станет возможным. Наши герои в Вегасе тяготеют скорее к серому, чем к белому цвету, и бывший злодей вполне им подойдёт. Но не сейчас. Я медленно выдохнула. «Вы хотите более новый сверкающий протекторат? Вам нужны победы? Дайте мне шанс. Я дам их вам. Но сейчас это не я, а девочка с бабочками. Мы знаем, что ты имеешь в виду», — сказал Гленн и коснулся клавиатуры, затем напечатал что-то, вероятно, пароль. Секунду спустя он добавил. «Взгляни». Он повернул монитор. Это была я на входе в здание СКП Брактон Бэй, видео с камер наблюдения. Это я вползал в окно. Должно быть тот вечер, когда я мстила атакгу. Странно было видеть, насколько синхронно со мной двигался Рой. Когда я на видео повернула голову, все насекомые изменили положение. Вокруг меня все сотрудники СКП выпили от боли, их криков не было слышно, поскольку аудио отсутствовало, либо камера не записывала звук, либо Голян отключил его. Люди корчились, один из них потянулся ко мне, и я увидела, как шагнула в сторону, даже не взглянув на него. Рой укрыл меня, скрывая одновременно от человека на полу и от камеры наблюдения, когда Рой по я оказалась стоящей на метр левее. Один шаг в сторону в те полсекунды, когда меня не было видно, обманный трюк. Я не могла вспомнить, что бы я так делала. Я никогда сознательно не добавляла этого трюка в свой репертуар. «Если бы ты сказала мне, что эта девушка — член бойни номер девять», — сказал Гленн. Я бы иного не заподозрил. Это было словно слушать запись собственного голоса, но только сложнее на нескольких уровнях. Мои движения, движение Роя, всё было странным и непривычным. Голова на мгновение повернулась к камере наблюдения, и посреди множества чёрных тел насекомых я заметила жёлтый проблеск ленз. «Эту картинку нельзя продать», — сказал Глен, не обращая внимания на мою реакцию. «Можно найти компромисс», — сказала я. Я сказал тебе использовать бабочек, ради того, чтобы разрушить твои привычки, чтобы проверить, сможешь ли ты изменить модель своего поведения в бою. Примерно так я мог бы дать кому-то поносить снаряжение, чтобы посмотреть, подходит ли оно. Я не думал, что это настолько помешает тебе. Впрочем, это неплохо. Плохо, поскольку изморозь едва не погибла, а притворщика забрали. Мы схватили трёх членов группы бомбины. Это не полное поражение. Они выйдут на свободу и продолжат свои бесчинства, сказала я. «Весьма вероятно. По крайней мере, мы попытаемся задержать бомбину. Если повезёт, мы сможем нанять маленького принца и, возможно, звёздочку». Я посмотрела на видео, которое Глин поставил на паузу. Повернутая голова, жёлтые линзы. «Я могу работать над тем, чтобы не походить на ночной кошмар», — сказала я. «Но должен быть способ увеличить мою эффективность. Сколько будут действовать эти ограничения?» «Пока ты не достигнешь совершеннолетия, не войдёшь в протекторат», — произнёс голос из-за моей спины. Это был Шевалье, а вместе с ним отступник — мой шофёр. Шевалье был облачён в свою бронёй золота и серебра, каждый сантиметр который был богато украшен и походил на произведение искусства. Мне не показалось, что его высказывание имело цель оскорбить меня, но я почувствовала, насколько категоричным оно было. «Пока мне не стукнет 18 сказала я, ощущая внутреннюю пустоту. Шевалье подошёл ближе. «Ты убила двух человек». «Трёх, если принять во внимание твоё признание под стражей». до «Двух директоров СКП одного выдающегося героя». «Когда дракон и отступник предложили нам взять тебя на борт, мы разошлись во мнениях. Именно Глен предложил компромисс, на который мы согласились. Так что это уже компромисс». Я взглянул на Гленна, и тот пожал плечами. «Глен? На твоих руках кровь. Мы должны знать, что ты способна себя сдерживать, что ты попросту не сорвёшься, как ты сделал это под стражей броктон бэй Нам всё ещё нужно убедиться, что этот недолгоиграющий план со стороны неформалов, как бы нелепо это ни звучало. И ради этого вам нужно два года? Вы думаете, что столько нужно, чтобы досконально изучить меня, прежде чем дать мне реальную ответственность? Это одно из многих соображений. Это просто смешно. До того, как мне исполнится 18, мир должен погибнуть. Я даю вам полное разрешение меня использовать. Пошлите меня вместе с технарями, способными найти карманные измерения девятки. Я была злодейкой. У меня есть репутация, на которую я могу положиться. «Я смогу договориться с людьми, с которыми вы не сможете». «Я не говорю, что условия нельзя изменить», — сказал Шевалье. «Возможно, через несколько недель или месяцев мы сможем обсудить варианты, однако сейчас мы найдём тебе команду, устроим тебя. Как только мы будем знать, куда ты попадёшь, мы переведём тебя в другое заведение. Возможно, менее строгое, или даже внутри штаб-квартиры стражей. В зависимости от обстоятельств. Что касается остального, у нас будет время всё решить». Я вздохнула и закрыла глаза. моя жаль». сказал Шевалия. «Правда. Я был там, в сражении с Ехидной. Я видел неформалов в бою. Я видел тебя в бою, и должен признать, твоя уловка в финальной части сражения в корне изменила ситуацию. И несмотря на твой послужной список, я слышал о хороших делах, которые ты сделала. Меня поразило то, что ты сделала перед нападением птицы Хрусталь. Ты, вероятно, спасла от смерти и увечий по одному человеку на каждого из тех, на кого ты нападала. Но в конце концов это оказывается неважно. Это важно. «В гораздо большей степени, чем тебе кажется, но стоит проявить терпение». «Тебе пришлось столкнуться со множеством вещей всего за полгода», — сказал отступник. «Считай, что это передышка». Я стиснула зубы. «Бесполезно». «Законный путь подвёл меня. Я не могла с этим мириться». «Есть ещё кое-что», — сказала я. «Если я не могу помочь напрямую, дайте мне помочь косвенно. Я могу снарядить ваших героев большинство». Галина Шивалья обменялись взглядами. «Мы собирались поднять этот вопрос», — сказал шувалье. «Мы можем заключить соглашение такого же плана, как мы заключаем с технарями. Установить заработную плату и надбавку за каждый произведённый костюм». «Мне не нужны деньги», — сказала я. «Но раз уж и предлагаете, может быть, поговорим о мастерской?» Я взглянула на отступника. «И об оборудовании».